Иван уже обдумывал, когда и как лучше двинуть полки на Вятку и Югру и на другие отдаленные области Новгородские для окончательного замирения их и покорения под высокую руку великого государя Московского. «Только полумер не надо», — опустив красивую голову в шапке Соболя и думал Иван, «а сразу надо послать большую рать, чтобы сопротивление сопротивлении и думать никто не посмел». Так и крови льется меньше, и так выйдет Москва на самую грань богатой Сибири. А из Москвы доносят великий государь, что народ всюду сам поднимается и толпами идет в пределы новгородские, доложил Ивану Дьяк Курицын. Жгут, грабят, бесчинствуют. «Ну что ж», — засмеялся довольный Иван, — «мужичишкам все одно зимой делать нечего, пущай маленько позабавиться». — Гоже ли будет, великий государь, — осторожно молвил умный диак, — с народа, что с коня узды не снимай. — Верно, — сказал Иван. — Пошли моим именем приказ построже, что усердием вашим мы, мол, довольны, но повелеваем безо всякого идти по домам. — Слушаю, великий государь. И с почтения диак придержал своего коня. «Ну как?» — с улыбкой спросил Иван своего дружка, татарского царевича Даньяра, который ехал за ним с другом своим князем Каракучуем. «Что теперь-то о делах московских скажешь, Даньяр?» Царевич малорослый, но складно скроенный татарин с веселым скуластым лицом осклабился. Ай-ай-ай, шибка хороша твои дела, государь, шибка хороша. И хан Ордынский, и Казимир шибка теперь морда морщить будет. Ай, кажет хан, пропадал наша голова. Думаешь, напужается с улыбкой сказал Иван. Обязательно, уверенно сказал татарин. Правда, каракачуй, они там дураки один другой кусай, как собака. «А ты тут никому кусай, не давай, чтобы один голова была. Много голова — большой беда. Что, ежели бы у человек на плеча было три, четыре, двадцать голова, и каждый сам себе думай-подумывай, что бы мы тогда делал? Одна голова лучше всех, а, каракачуй!» «Верно говоришь», — кивнул тот круглый ушастой головой. «Лишней голова долой надо». «А как же вон новгородцы-то думали, что много голов лучше всего?» — улыбнулся Иван. «А дурак!» — сморщился Даньяр. в баранта барашка много, но что может баранта «Барашка нужна», — весело осклабился сон, «Немножко кушай давай, немножко стричь для его же польза, а рассуждай, она не может. Один голова полный, лучше девянаста голова пустой». Что толковать много? Новгородцев было много, а ты одна, и ты их кушал. И они, они тебя. Иван весело засмеялся. Я тебе за эти слова твои моего печенега жалую, сказал он. У тебя такого кречи нет. Москва встретила великого государя и победоносное воинство его звоном всех своих колоколов. В медном хоре их серебристо пел у Ивана под колоколы и старый вечевой колокол новгородский. Опушенные снегом стены кремлевские были теперь пусты, но по-прежнему слышались в них упорная, каменная и неудержимо нараставшая сила, И как несумны были старые князья и бояре при виде растущей силы государя Московского, все же их пьянило нараставшая сила Руси. Ну что гордо бросила навстречу торжествующему супругу на своем жестком языке Софья? Жирное и волосатое лицо ее горело победными огнями. «А вы, москвитяне, все баб броните, волос, долог, а короток. Что теперь скажешь?» «Ну-ну-ну-ну!» — ну, ну. немножко строго, чтобы не зазнавалась проговорил Иван, целую ее сжатыми губами чуть-чуть. «Умница! Погодь, вот поразберусь, там я у владыки таких земчугов для тебя отобрал, не насмотришься!» Князь Василий, проезжая мимо хором князя Холмского, затуманился еще крепче. Эх, хоть бы голову, что ли, где сложить. А ему эта жизнь дурацкая и неприютная. Но когда он узнал в тот же день, что князь Андрей вот уже многие месяцы сидит где-то в своей дальней вотчине, один, в его ожесточенном сердце зашептала робкая надежда на какую-то сказку золотую,